«Эпилог. Я думала, ты погиб», — тихонько проговорила Настя, не сводя с Сэма глаз. «Все так думали», — подтвердил он, «иначе бы отец стал меня искать». «Но я же видела, он в тебя действительно попал». «Видела?» — переспросил Сэм, прищурился, произнес с упреком. «Но я же велела тебе бежать, а ты осталась». И «Я не смогла», — виновата потупилась Настя, — «бросить тебя одного, но потом...» Добавила она, оправдываясь, с скороговоркой. «Потом же я все равно побежала и все полицейскому рассказала, который в лагере был. Он остальным передал. А позже уже ему передали, что наших лагерных всех нашли. Я спросила у него. Действительно всех? Живыми? А он почему-то сразу тему сменил. Вот я и подумала, что точно все. Ну, просто папаша у меня тот еще стрелок». Сам хмыкнул, скривил уголок рта. «Или мне слишком повезло». «Никаких серьезных повреждений. Просто много крови. Но если бы не Николай Васильевич...» «Николай Васильевич?» — Удивленно уточнила Настя. «Директор?» «Ну да», — кивнул Сам. «Он меня на себе до шоссе тащил, а там уже скорая подъехала. И после не бросил. И документы из лагеря забрал. И с колледжем помог. И с жильем. «Погоди, погоди», — остановила его Настя. «А откуда в лагере взялись твои документы?» «Так мы их вместе там спрятали», — улыбнувшись, пояснил Сэм. «Не помнишь? Под полом в беседке. Они в рюкзаке были. Я сначала их забрала, а только потом дом поджег. Давно собирался сбежать. А тут уже и выбора не осталось. Я же понимал, если им помешаю, они меня все равно не простят. Просто не предполагал, что вот так сложится. Что придется подставляться самому, не дождавшись помощи от других» а не просто, засев в укромном месте, наблюдать со стороны, как справляется кто-то иной. Или вообще заранее убраться на безопасное расстояние и не думать о том, что творится где-то вдали. Но так даже лучше получилось. Не просто пропал, а умер. Ну да, для него-то, конечно, лучше. Особенно, когда не по-настоящему. Но Настя все равно возмутилась. «Но мне!» — выдохнула с напором. «Мне-то можно было сказать! Подать хоть какой-нибудь знак!» «Да я и сам хотел», — признался сам, «Но не знал, где тебя искать. И фамилии не знал, и, получается, даже имени. Я же думал, ты так и есть полностью, Ася. А оказалось, Анастасия». Сейчас они находились в доме у Николая Васильевича. Умылись, переоделись. Ребята, чтобы не возвращаться в лагерь еще раз, сразу прихватили с собой рюкзаки. Настин тоже. Даже не рассматривали вариант, что он ей может больше не понадобиться». «Только Диме наставили. Но его наверняка забрала полиция. А что с самим Димой дальше случилось, не спрашивали. Видимо, тоже ни капли не сомневались, что он не сбежал, не ушел от возмездия. А Настя с Сэмом не стали уточнять, как именно не ушел. Хватит и того, что ребята про Николая Васильевича знали. А некоторые еще и сами видели. Правда, до конца не верилось. Так и представлялось, что хозяин дома с минуты на минуту вернется. Вот они как будто его и поджидали». Настя и сам сидели за столом. Рыжий, Соня, Яна и Валя уместились на диване. Первые трое рядышком, а Силансева выдержалась чуть в стороне, сохраняла дистанцию. То ли до сих пор сама обижалась, то ли наоборот, считала, что на нее обижаются. Но какие могут быть обиды после того, что они пережили все вместе, и никто не подвёл, не подставил, не предал? А если и проявил слабость? Ну так что же? Не все же такие настолько самоуверенные и отчаянные, как Кошкина. Или рисковые и неунывающие, как Рыжий. Мише с Демидом более удобных сидячих мест не хватило. Табуретки они отвергли, у тех спинок нет. Не откинешься, не расслабишься. Вот парни устроились прямо на полу. Миша привалился к дивану, а Демид к старенькому потертому креслу, на котором, забравшись в него с ногами, чуть ли не свернувшись клубком, спал Славик. Хотя внезапно вскинулся Сэм. Все-таки был один знак. «Где? Какой?» Разволновалась Настя, предположила. «Камушек в доме?» «Нет», — он мотнул головой. «Другой. Тоже в беседке. Под надписью». Настя поняла. Ну да. Когда она выводила маркером слава на стене, его там не было, и потом особо некому было его процарапать. Маленькое сердечко. Она ведь сразу обратила на него внимание. Именно так и подумала, но потом одернула себя, что вряд ли. И Кошкина поняла, и Соня наверняка догадалась бы тоже, если бы в этот момент не дремала, положив голову рыжему на плечо. Валя, не выдержав, придвинулась к подруге, легонько ткнула ее локтем и прошептала, наклонившись к оху и одновременно косясь краем глаза на Сэма и Настю. «Видишь, как он на нее смотрит». Киселев тоже услышал, обернулся, уставился озадаченно. «Как?» Яна приподняла брови, выдала невозмутимо вроде бы и шепотом, но не слишком тихо. Совсем как Макс на Соню. Соня даже сквозь дрему, то ли разобрав, то ли почувствовав, что речь о ней, хотя, вероятнее всего, ее опалило пламенем мгновенно зардевшихся Максовских ушей, встрепенулась, огляделась растерянно. «А? Анастасия Игоревна мгновенно включился рыжий. Так это все-таки ваш дневник был, который кошка нашла? И Настя не стала больше скрывать и отпираться. Мой. А почему вы сразу не сказали?» Не хотела, чтобы вы расспрашивали. Вспоминать не хотела. И она на секунду неуверенно замялась. Стеснялась. Кошкина вперилась в нее недоуменным взглядом. Словно услышала о чем то невероятном и несуществующем. «Чего?» Но ей ответила Соня вопросом на вопрос. «Ян, а ты бы не стеснялась, если бы кто-то твой дневник прочитал?» Кошкина фыркнула, угрожающе прошипела, сузив в глаза. «Да пусть бы только рискнул». И все почему-то рассмеялись. Только Славик так и не проснулся. Наверное, сегодня ему было страшнее, чем остальным, когда он оказался совсем один в плену у странных, незнакомых людей. Но он все равно хорошо держался. Даже ни разу не пожаловался. Еще и простекло первым сообразил. А Николай Васильевич опять вспомнил Рыжий. Почему он отсюда не уехал, когда лагерь закрыли? Сторожем остался. «Специально?» «Специально», — подтвердил Сэм. Боялся, что все повторится. Он же считал себя виноватым, что за детьми не досмотрел. Но и я предполагал, что отец не успокоится, попробует еще раз, когда цикл завершится. Поэтому мы с Николаем Васильевичем постоянно на связи были. И когда он заметил неладное, мне позвонил, я и приехал. Просто лишний раз старался не отсвечивать. А про него, похоже, догадались, что он собирается вмешаться. «Потому и убили?» — тихонько предположил Киселев, и Сэм пожал плечами, ответил честно — Я не знаю, что там точно случилось. Скорее всего, стоило ему договорить и замолчать, в комнате повисла тишина. Не так, чтобы напряженная, но угрюмая и давящая, и рыжий поторопился ее разрушить, с нарочитой бодростью произнес А так-то ничего, поход, получился. Макс! Возмущенно выпалила Валя, ты совсем уже идиот! Но рыжий не обиделся и не смутился. Давайте еще раз сходим, предложил, как ни в чем не бывало, только уже по-нормальному и добавил многозначительно «Все!», бросив красноречивый взгляд на Сэма и Настю. его даже комментировать не стала, поджала губы, демонстративно отвернулась в сторону. А Рыжий обратился к Кошкиной, которая его идея, похоже, ничуть не напрягла и не удивила. «Ян, ты как?» «Только давай сначала до дома доберемся», категорично вывела она. «А потом в городе встретимся», — добавила Соня. «Ты...» — глянул на нее Рыжий, замолчал, свел брови, Но потом, словно в воду ледяную нырнул, все таки высказал на одном дыхании. «Дашь мне свой номер?» А Настя опять смотрела на Сэма. Ей это нравилось, и очень хотелось как следует изучить и запомнить каждую его черточку Нет, не перед расставанием. еще чего. Просто чтобы знать. Потому что расставаться с ним она больше не собиралась. Она запустила руку в карман, нащупала камушек-талисман, вытащила его, выставила перед собой на раскрытой ладони — «А он, как в деревне оказался, случайно оставил», — раскаянно пояснил Сэм. Настя подумала всего мгновения, а потом протянула к нему ладонь. «Тогда на, забирай, он же теперь твой». И Сэм тоже не стал раздумывать, а уж тем более возражать и отказываться. Накрыл ее ладонь своей, теплой, большой, надежной, и не торопился убирать. А на востоке, где-то далеко-далеко, у самого горизонта потихоньку занимался рассвет. Лес спал, наполненный покоем и тишиной, а на скалах над рекой чуть заметно покачивались от ветра три высокие сосны. И кроме них не оказалось других свидетелей тому, как над землей появилось мерцающее облако, проплыло, будто указывая путь, вспыхнуло еще ярче и исчезло без следа. Самая короткая и самая таинственная ночь в году подходила к концу».